После некоторого числа просьб, отказов и новых просьб решение было найдено. Норвежский коротковолновик Крис Бакели получил от ассоциации право принимать от нас любую информацию, но на основе обычных телеграфных пересылок. То есть Крис принимает, регистрирует, отправляет на почту, почта предъявляет счет ему, а он, соответственно, нам. Иначе говоря, за каждое слово нужно платить. «Итак, день прошел хорошо. После ужина все уселись на заваренки и поболтали о том, о сём, а Карло от благодушного расположения даже помузыцировал, все на той же губной гармонике. Следующее утро было столь же благодушным. Мы подчеркнуто вовремя ровно в семь были на ногах, после завтрака опять же подчеркнуто немногословно обсудили программу» и, пожалуй, даже кокетничая немножко, своей отныне организованностью принялись за дела. Я мастерил из дерева крюк, на котором должен висеть якорь, Тур сочинял подписи к иллюстрациям для своей книги, он не успел покончить с этим в Сафе, а издатель торопит, вчера и вон жаловалась по радио. Организованно потрудились, организованно явились на Лэнч. после ленча столь же организованно, соснули часок. Потом по плану Туру и Жоржу предстояло осмотреть корабль под водой, а мне на мостик, на вахту. Постоял я, постоял, ветра почти нет, океан гладкий, как пруд, на носу брызги, гогот, веселье. Тут и приказала долго жить вся моя организованность. И не только моя. За мной нырнул Сантьяго, за Сантьяго Норман, и пошло поголовное купание, включая Синдбада-мореходы, Мы о нем тоже не забыли и пустили его поплавать, правда, он этому не очень обрадовался, и хотя плавал, естественно, как утка, но дрожал после ванны, как мокрая курица. Посчитали за ужином, какой завтра день, вышло, что завтра 31 мая, воскресенье, и постановили отдыхать вовсю, благо солнечно и очень тепло, так что и писать об этом дне нечего». Минул в безделье и хозяйственных хлопотах, помыться, побриться, одежку постирать. А в понедельник ветер стал немного сильнее. Если уклониться к югу, он будет еще крепче, и течение там мощнее, там в центре его стрежень, а мы пока что идем по краешку. Сказано, сделано, изменили курс и правим отныне примерно на 245 градусов. Рай идет довольно быстро, в среднем 53 мили в сутки. Но всего за 16 дней мы прошли гораздо меньше, чем за столько же в прошлом году. Очень досадно, но факт. 9 дней из 16 были штилевыми. Сейчас мы находимся вдали от берега и от оживленных пароходных линий, а до того океан кишел судами. Ночью их было временами даже слишком много, «Некоторые проходили так близко, что возникала реальная угроза столкновения. Я об этом уже писал. Мы вывешивали ходовые огни на мостике и на топе мачты. Кроме того, у нас есть личные электрофонарики с достаточно сильным светом. Когда корабль приближается, мы светим либо ему в рубку, либо бегаем лучом по нашему парусу, как по экрану. Холодный душ, вылитый на нас туром, был благотворен». Мы уже не ахаем и не тщимся измерять, насколько миллиметров мы притонули завтрака до обеда. Что ж, мы, безусловно, погружаемся, папирус пропитывается водой, однако на наш век плавучести, видимо, хватит, а после нас хоть потоп. Кое-что мы починили и поправили, подтянули канаты, фиксирующие изгиб носа и кормы, укрепили мостик, Кей усовершенствовал лира, Карла подремонтировал расшатавшийся уключенный. Карла мрачен последние дни, гложет его что-то. Вчера или позавчера, увидев меня с фотоаппаратом, он поинтересовался, для кого я снимаю. И ответил, для себя и для тура, а что? Он сердито отошел и долго-долго говорил с туром по-итальянски. Его, как выяснилось, волновало, что все члены экипажа Фотографирует для себя, а он для экспедиции. Но неужели он, профессионал, боится, что я, неумеха-дилетант, составлю ему конкуренцию? Сегодня он поссорился с Сантьяго, ушел на мостик стоять вахту и готовил за него жорж.